Глава 12. Не на своём месте. Прежде Лиска так часто дожидалась Джекабовых месяцами, что казалось нелепым беспокоиться через 3 дня его отсутствия. Но когда ханутая своим кашлем и на четвёртую ночь не дал ей уснуть, у неё легко получилось убедить себя в том, что ради старика Джекабо нужно найти без промедления. И её отнюдь не привлекала перспектива пройти через зеркало в одиночку, но страх перед зеркалом ещё больше подталкивал Лиску действовать. потому что страх — зверь, который вырастает, если ему поддаваться. Лошадь она взяла у Хануты. Кусачий, как бездомная собака, коняга не раз доставлял Джекоба к руинам, а потом сам находил дорогу домой. Ханута утверждал, что его мерину даже волчья стая нипочем, но тот все же поспешно припустил прочь по добру по здорову, стоило Лиске отпустить его возле башни. Руина не любила ни одна лошадь. Она говорила, что виной тому призрак конюха, при жизни служившего в замке и мучившего господских коней. Он в это промозглое утреннее показывался на у башни, на влажные от росы земли, лишь и обнаружила следы сапог. Следы она нашла, и когда вернулась из другого мира, на ведущей к конюшням полуразрушенной лестнице. Венцель когда-то рассказывал, что Шванштайнский бургомистр пытается продать руины, чтобы положить конец слухам о том, что они прокляты. Быть может, пришло время подумать о другом тынике для зеркала, хотя покрытые копотью стены пока отпугивали всех покупателей. Напоённые сыростью безмолвие напомнило Лиски, сколько часов провела она под этими дверями в ожидании Джекаба. Каждый раз боясь, что он не вернётся. Зеркало в эти утро блестело так, словно его только что протёрли. Лиска несколько раз уже стояла перед ним одна, но в конце концов всё-таки разворачивалась и ждала Джекаба в своём мире. Она не следовала за ним, у него свой путь, у неё свой, такое правило. Но кто его установил? По правде говоря, скорее она, чем он. Джекаб всегда хотел, чтобы она пошла с ним. Элиска вытянула руку и прижала ладонь к стеклу. Было темно, и это странно. Башню освещало утреннее солнце, а время суток в обоих мирах до сих пор совпадало. Затем глаза привыкли к темноте. Элиси мех обострял человеческие органы чувств даже когда она его не носила. Она пыталась различить очертания письменного стола и окна, из которого открывался вид на город Джекоба, но ни того, ни другого не было. В помещении, где очутилась лиска, пахло каменными сараями, в которых она пряталась в детстве, чтобы часами не латать сети. Она увидела замурованные окна, ряды ящиков вдоль стен, некоторые в человеческий рост, а другие она и сама могла бы понять. Почему зеркало оказалось здесь? Лиза заметила среди ящиков и другие зеркала, в большинстве своём меньшие, чем то, через которое она прошла, но всевозможных форм и размеров. Объединяло их только то, что все они были в серебряных рамах. Ей вдруг показалось, что она забрела в зал с множеством зеркальных дверей, и теперь должна угадать, за какой из них исчез Джекаб. Она прижалась ухом к воротам, единственному выходу из помещения. Мужские голоса, шум моторов, доказательства того, что она попала в мир Джекаба. с Джекабом всё хорошо. Мех научил Лиску игнорировать страх, но всё осложнялось, когда она боялась за Джекаба. Лиска приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. Она будто видела два места одновременно. Первое оказалось заброшенным, широкий двор, порушикрапивой и чертополохом, окружённый густым лесом пустующее здание. Но на всё это накладывалось другое изображение, до того размытое, словно реальность, которая оно показывала, пыталась сделаться невидимой. Лейска уже встречалась с такими чарами в своём мире. Некоторые места прятались, чтобы сохранить какую-нибудь тайну. Мосты, замки, пещеры полные сокровищ порой не становились невидимыми, пока до них не дотронешься или не произнесёшь волшебное слово. Но провести девушку обратно ему давалось редко. Она удивилась лишь тому, что встретила эту магию в мире Джекаба. Прячущиеся среди пустующих домов здания, башни, местры, верхими крышами напомнили ей все замки её родины. Но такие высокие стеклянные фасады с металлическими опорами она видела только в мире Джекаба. За ними, среди деревьев, она разглядела огромные котлы и посеребренные трубы. Над двумя бассейнами, примыкающими справа от неё к заброшенному двору, висели облака мерцающего дыма. Где она? И кто, пользуясь кладовскими чарами, скрывается в этом мире? Леса сейчас не время это выяснять. Но где же Джекаб? Во двор въехал фургон Люди, которые вышли из кабины и принялись за разгрузку, столь явно происходили из этого мира, что стеклянные здания оказались на их фоне еще менее реальными. С одним из грузчиков была собака, большая, как теленок, и лиса обрадовалась, что не успела поменять облик. Когда она выскользнула из ворот, никто из мужчин в ее сторону не смотрел, но ее заметила собака. «Это лисица», — Лайем предупредила она. Человек, державший собаку на поводке, резким окликом заставил её замолчать. Однако стала ззираться по сторонам, и Лиска вовремя успела спрятаться за бочками, пока он её не обнаружил. Она чуяла воду, вероятно, какую-то реку. Лиска превратилась, как только собака и её хозяин зашли в одно из заброшенных зданий. В лесьем обличии она видела скрытый чарами мир ещё чётливее. Растения, бывшие для её человеческие глаз лишь серебристыми тенями, рои тревенных эльфов в кустах и цветочной пыльцы, которых добывают эльфы в пыльцу, всё это не отсюда. Кто это сюда принёс? Лиска покаталась по траве в подлеске, чтобы замаскировать свой запах. Лисица чувствовала, что собака здесь не одна. Ящики изгнилых досок и ржавые бочки, груды стекла между покрытыми растительностью кирпичными стенами. От запаха окружавшего сплетённые здания её шерсть встала дыбом. Лиска не встречала его ни в одном из миров, поэтому старалась держаться подальше как от этих зданий, так и от бассейнов, над которыми клубился мерцающий дым. С ним все хорошо. За деревьями показалось еще одно строение. Оно принадлежало к этому миру и, на первый взгляд, выглядело заброшенным, однако в оконных проемах, подобно серебряным побегам из крепичей, вырастали решетки. Джека был где-то за ними. Лисица это просто знала. Такого рода знанию редко находилось объяснение, но Лиска ещё ни разу не пожалела, что доверяла ему. С ним всё хорошо. Нет, Лисица говорила другое, хотя окружавший заброшенное здание запах болезни и смятев был до того затхлым, что наверняка сообщал о давно забытых несчастьях. Его перекрывал запах жизни, слабый, какой исходит от раненого зверя или человека. Лисице до окна не дотягивалось, и Лиске снова пришлось принять человеческий облик, а с ним вернулся и человеческий страх, и все эти бесполезные вопросы, что произошло, как зеркало оказалось в этом заколдованном месте. Искать ответы у неё времени не было, и notch скоро вопрос останется только один: почему ты, Лиска, его не спасла? Она пробиралась сквозь заросли жгучей крапивы и сухостоя к одному из окон, и тут за спиной послышались шаги. Лиска попыталась переплатиться, призвать на помощь мех, но было слишком поздно, и она шмыгнула за дерево, проклиная размеры человеческого тела. К счастью, человек, идущий к зданию с тележкой еды, оказался менее бдительным, чем собаки. Те всё ещё заливали слайм. Проходя мимо лиски, он чуть не наступил ей на руку. У него было странное лицо, словно кто-то вылепил его из глины, не прикладывая особого старания. Сердце ее подскочило к самому горлу, но не от страха, а от облегчения, и еду носит только живым. Теперь оставалось лишь надеяться, что этот живой Джекоб. Человек с тарелкой завернул за угол, и Лизка услышала, как он отпирает дверь. Трудно было удержаться от соблазна тут же броситься следом. Она бы наверняка легко с ним справилась. Однако много лет назад она также думала о слуге одного каталонского вампира — Но прежде чем успел его схватить, тот превратился в летучую мышь и пронзительным писком оповестил своего кровожадного господина. Казалось, несколько дней прошло, прежде чем глиналицы появился снова. Он с кем-то разговаривал, а когда показался из-за угла, Лиска увидела в его руке телефон напоминание о том, в каком она мире. Замок на двери был Лиске незнаком, как и весь этот мир, но её руки уже вскрывали склепы королей и живую шкатулку троля. Боком протискиваясь, внутрина сдавалось вопросом, для кого предназначаются чары невидимости. Не для тех ли, кто разгружает фургоны. Глинолицу должно быть знать об этих чарах, иначе при первом его шаге за дверь раздался бы сигнал тревоги. Между грязными половицами скрывались серебряные нити, которые наверняка оповещают о любом непрошенном госте, и если тот неосмотрительно на них наступил. Не доверяла лиска и цветам, мросшим повсюду из-под растрескавшейся штукатурки. Уж больно они напоминали те, что обрамляют зеркало, которое ее сюда привело, и аромат их в спертном воздухе убаюкивал подобно колыбельный. Цветы также плохо вписывались в этот мир, как зеркала, травяные эльфы и здания, что умели делаться невидимыми. Красота всего, что окружала Лиску, казалась угрожающей, словно венерина мухоловка, которая в ожидании жертвы расставила капканы среди крысиного помета и пятен стенного грибка. С каждым шагом Лиска все сильнее боялась, что Джекоб угодил в ее капкан. Но первые комнаты, куда она заглянула, казались пусты. По следам на пыльных половицах низко вышли к лестнице, ведущей в подвал. Она прислушалась, и ей почудилось внизу шурканье ног, потом сдавленное ругательство. Голос принадлежал не Джекабу, однако он был здесь. Она ощущала это словно её касалось рука родного человека. Вдали она слышала шум мотора, удары воды о дерево или камень, пугающе громкие голоса и шаги, но они не приближались. Цветы попадались и на лестнице, и Лиска старательно избегала до них дотрагиваться. Лестница заканчивалась в просторном подвальном помещении, откуда тянулся коридор с комнатами без окон по обе стороны. Решетки в дверных проемах едва различала даже Лиса. Серебряные решетки. Камеры за ними были пусты. Все, кроме последней. Лиска узнала неподвижное тело за решеткой, хотя Джекоб лежал к ней спиной. Она взялась за путье. Ощущалось это так, будто она схватила воздух. Чары были настолько мощными, что не обнаруживали себя даже при прикосновении. И всё же лиска дёрнула руки. Кожу на ладонях стянуло, словно она превращалась в серебро. О, oh, bonjour! Или уже bonsoir? На полу рядом с Джекабом сидел человек в одежде этого мира. Он привалился к стене, будто сидел здесь уже давно. Его тёмные волосы курчавились, как шерсть у барашка. А тебя я здесь ещё не видел. У кого ты украло лицо? Симанак. Сновская. Симонак. Бранное слово его можно услышать в Квебеке, в канадском диалекте французского языка. Далее персонаж использует ещё несколько подобных выражений, точный перевод невозможен. Мужчина вскочил и сжал кулаки, как боксёр на ринге, который готовится к следующему раунду. Пришла, чтобы снова позвать меня глянуть в ваше зеркало, да? Похоже, моё лицо вам действительно нравится. «Но Сильвин Фаулер по своей воле с тобой не пойдет, Маппус». Сноска. Крошка. Французский. «Не из-за чего устраивай потасовку», — ответила она. «Я не из местной команды, я пришла за ним». Она показала Наджекова. «Что с ним сделали?» Перчатки, которые Лиска вытащила из кармана, не раз помогали ей избегать магических ловушек, но она не была уверена, что они выручат и на этот раз. «Ости, де морон!» Мужчина опустил кулаки. Ты что, Сильвин, не узнаёшь себе подобных? Она же человек. Он склонился над Джекобом. Думаю, он в порядке. Пожалуй, просто их пыльцы перебрал. Как ты его нашла? Любовь и всё такое? Мужчина вздохнул одновременно с завистью и сочувствием. Не входи. С этой дверью что-то не так. Он закатал рукав. Рядом с татуировкой в виде пламенеющего кленового листа мерцел и металлическая полоса. Вот что получится, если попробуешь. Это решётка. Невидимая из-за маскировочной магии. Лиска на пробу обхватила рукой в перчатке один пруд. Ощущение по-прежнему было не из приятных. Из-за чего? Сильвин смотрел на нее так, словно она не в своем уме. Замок, если его видеть, взламывается легко. Лиска стянула с рук, посверкивающие серебром перчатки. Кожа Джекоба бы была теплой, и дышал он ровно, словно спал. Лиска не находила никаких ран, но наконец нащупала на его левом виске под тёмными волосами крохотную булавочную головку. В латаринге есть одна сказка, её нередко рассказывала Лиски мать, в которой чёрт 100 лет держал принца в плену, воткнув ему в голову серебряную булавку. Принц пришёл в себя, как только его сестра вытащила булавку. В Лискином мире зачастую разумно следовать таким примерам, но здесь, мир Джекаба. Если он не встанет, я могу его понести. шепнул Сильвин. «Надо перебраться через реку, и весь остров у них под контролем. Это будет непросто, но, может, удастся раздобыть лодку». Лиска дала бы ему лет сорок пять, однако живые глаза и большой рот делали Сильвина похожим на хорошенького мальчугана, который просто слегка возмужал. Этого впечатления не нарушал даже явно не единожды сломанный нос. «Лодка не нужна. Мы поступим по-другому. Мы — лиса». она не может привести через зеркало незнакомого человека тем не менее силвин был прав его помощь ей вероятно понадобится и всё же следовало, пожалуй, разузнать о нём побольше как ты здесь оказался лиска постаралась, чтобы в вопросе слышалось только участливое любопытство я работал на них на них лиска этотронулась за добровочной головки и джек обздохнул компания и мортал стекло и серебро я поставлял заказчикам их зеркала Сноска. Immortal английский. Бессмерт. Зеркала. Тени ужи леса. Джек об снова вздохнул, на булавка вышла из виска легко. Табарнак. У моей дочери точно такие же рыжие волосы, как у тебя, пробормотал Сильвин. Сноска. Чёрт возьми. Квебекский. Я постоянно думаю о ней с тех пор, как впервые заглянул в это чёртово зеркало. Но дит мехт. Сноска. Проклятое дьемь. Квебекский. Проклятое стекло не только похищает твоё лицо, оно вносит на поверхность воспоминания, словно кто-то в них порылся, всю гадость, о которой ты давно забыл, но с приятными воспоминаниями ещё хуже. Похоже, он говорил не о том зеркале, которое привело её сюда. В родном Лилисее мире были зеркала, исполняющие желания, дарующие помощь, открывающие правду, они могли быть как обещанием чего-то хорошего, так и идеальной ловушкой. И ведьмы прежде чем заглянуть в зеркало плевали на стекло, чтобы убедиться, что оно не заколдовано. Джекаб зашевелился. Лиски пришлось несколько раз прошептать его имя, пока он наконец не открыл глаза, словно залепленные серебром. Лиса он слепое щупал её лицо. Я ничего не вижу. Она была ужасно рада слышать его голос, но для радости оставалось так же мало времени, как и для страха. Бдей сесть, Джека попёрся на правую руку и тут же застонал. Что у тебя с рукой? Долгая история. Лиса помогла ему подняться. Джек об так ослабел, что ему пришлось прислониться к стене. Надо дождаться темноты. Послышался голос Сильвина. Кто это? Джек сощурился. К счастью, различить очертания предмета он, кажется, всё-таки мог. Сильвин Калиб Фаулер, с поклоном представился Сильвин. Похоже, у нас с вами общие враги. Это только начало, да? Он был прав, лучше было дождаться темноты, но Лиски хотелось уйти отсюда. Это место вызывало у неё отвращение. Ты можешь попробовать сладкий. Бросила на Сильвину, протаскивая Джека бы в открытую дверь. Удачи. Сильвин выругался и пошёл за ними. Лиска едва успела удержать его, не позволив наступить на цветку под ножи лестницы. Это место заколдовано, Сильвин, прошептала она. Твои глаза здесь не помогут, как не помогут Джекобу его глаза. Стой, где стоишь, и ступай только след, след за мной». Лизка велела им обоим подождать, пока она с осторожностью не сорвет растущие вдоль ступени цветы. Ей оставалось только надеяться, что сигнализация не сработает ни на прикосновение ее пальцев, ни на тяжесть ее тела, но все было тихо. Она то и дело замирала, прислушиваясь к звукам наверху, А в голове крутился вопрос, как незаметно провести Джекоба через двор к зеркалу. Даже если бы он мог видеть, все равно едва стоял на ногах. Ей приходила на ум лишь одна идея, и для этого был нужен Сильвин. Чтобы преодолеть расстояние, отделяющее их от двери, требовалось немалое терпение. Опасаясь, что Сильвин с Джекобом могут наступить на серебряные нити, она накрыла половицы своим плащом. «Ты хорошо знаешь территорию?» Спросила Насильвина, когда они наконец добрались до двери. Снаружи всё стихло, и голоса теперь доносились издалека, что успокаивало. Конечно, говорю же, я несколько месяцев развозил их ящики. Сильвин кнул пальцем в ту сторону, откуда пришла Лиса. Там они хранят зеркала, а там, Сильвин указал на север, где Лиска видела серебряные трубы. Делают стекло. Калис. Проклятая страна на Истриверг. Говорят, даже птицы здесь не остаются. Жена меня предупреждала, «Бывшая жена». «Сильвин», — говорила она, — «как ты думаешь, почему они так хорошо платят? На этих островах нечисто. Найди себе приличную работу. Но на приличные разве что-то заработаешь?» Лиска зажала ему рот рукой. «Больше ни слова», — шепнула она. «Или можешь пытаться уйти по реке?» Угроза подействовала. Сильвин крался за ними следом тихо, как мышь. Фургон уже уехал, но, очевидно, появились гости. Джекаб и Сильвен, вероятно, не видели ни трёх карет, ни здания, перед которым те остановились. А может, кареты и представлялись Сильвену обычными автомобилями. Маскировочная магия не только делает предметы невидимыми, но иногда и меняет их облик. Лиска вспомнила о скорлупулиснова ореха, которую как-то нашла в одной пещере. Джекаб видел просто скорлупу, но Лиска держала в руке крошечную серебряную колыбельку. Возле карет ожидали охранники с такими же, словно из глины вылепленными лицами, как у того, кто принес еду, однако оружие у них было, судя по всему, из этого мира. Слепой и слабый Джекоб ни за что не прошел бы мимо них незамеченным, и как будто этого мало, из-за одной кареты вынурнули собака и ее хозяин. Он был единственным человеком, которого Лиска здесь встретила, если действительно был человеком. Для охранника он выглядел слишком юным. «Вам нужно добраться вон до того здания, которое перед стеклянным котлом. Подкрадитесь к нему с другой стороны», — шепнула Лизка Сильвину. Тот уставился на нее с недоумением. Лиса, он не видит котла так же, как и карет. Оставалось надеяться, что кусты с цветами растут среди деревьев только как источник пищи для травяных эльфов и не поднимут тревогу. «Здание рядом с ржавым бензобаком», — поправилась она. Сильвин с облегчением кивнул, но Джекоб еще крепче сжал ее руку. Что ты задумала? Как будто сам не знает. Просто ему это не нравится. Вместе они уже выпутывались и из более безнадёжных ситуаций. Теперь предстояло выяснить, будет ли им так же вести и в его мире. Собака подняла голову, они за несколько миль чуют запах человеческого пота. Но Лиска собиралась отправить её по куда более соблазнительному следу. Подождав, пока Сильвин с Жекобом не скроются за деревьями, она вышла во двор. Один из охранников что-то крикнул другому, и оба схватились за оружие, когда лиса у них на глазах поменяла облик и лисицей помчалась прочь от этого здания, где хранилось зеркало.